Видеть-то буду. Ещё как. Лучше прежнего. Вот за это ручаться не могу пока. Но видеть будешь. А если нет, вы мне скажите. Я тогда во щупку слепую грамоту изучать буду. Чего время-то терять? Без если, Серёжа, без если будешь видеть. Скоро повязки снимем. Совсем скоро. А вот что... Сейчас к вам отец придёт. Много постарайтесь не разговаривать. Аксандр Фёдорна. Да? Пригласите Тихон Николаичем. Сашенька вышла. Сердце её тревожно билось. Она ведь не говорила Сергею, за кого принимает её в его доме. И вот теперь может все открыться. Ведь Тихон Николаевич не удержится, мягко упрекнет Сергея за то, что скрывал от них невесту. Давно уже надо было все рассказать Тихону Николаевичу. Он бы все понял. Но она в последнее время совсем не думала об этом. Ей верилось, что она действительно уже давно и хорошо знает Сергея, и что отношение их не выдумка, что они были, а правда Все эти мысли пронеслись у нее в голове, пока шли они с Тихоном Николаевичем к палате Сергея. У самых дверей решилась Сашенька, окликнула. Тихон Николаевич! Что, дочка? Тихо, Николаевич, Простите. Я я никогда раньше не встречалась с Сергеем. Это Степан придумал. И вы случайно приняли меня В общем, я и Серёжа, понимаете, мы на вы. Не обижайся, дочка. Знал ведь я это. Стёпка Шельмец врать не умеет, а мне тем более. Но я ему за тебя только спасибо скажу. Полюбил я тебя, дочка, а матери говорить нечего. Ты для нас родной стала, родной и останешься. Ну, а там уж как обернется. Здорово, значит, мы их с тобой вдвоем морочить будем, Нину Гавриловну и Серегу. Ну, пойдем, пойдем, дочка. Здорово, Серёга. Здорово, батя. Ты потише, а то стёкла вылетят. Ну, брат, ты совсем порядка, коли шутишь. Ну, давай лапу. Ой, да не жми ты очень-то. На мне новая кожа наращивается. Глянь, какая модная, розовая. О, а ты откуда знаешь-то розовая? Тихо, а то услышат. Я, батя, в утайку подглядываю, расширю в бинтах дырочку и гляжу. Я, батя, таким манером уже давно мир наблюдай. Ну, понёс. Каким балабоном был ты, Серёга, такими остался. Мама как волнуется, тебя видеть хочет. Рано. Больно неприглядный я. Мы Сашеньке ей восемь вёрст до небеса тебе рассказываем. Только больно на на профессора сердится, что свиданий не разрешает. Устроила тут нам сцену. Бездельные, говорит, в больнице люди. Одна Сашуха-человек. Какая Сашуха? Вот терраса. Как это какая? Да вот она здесь, медсестрёнка. Она нас каждый день навещает, всё о тебе рассказывает. Ну, не, не всё, конечно. Что от матери скрыть надо, не говорит. Саша? Да. Спасибо вам. Слышь, Сергей, зайцы на огород опять набег совершили. Почитай, всю капусту потравили. Хотел я по ним пальнуть, да застеснялся. Уж больно они беззащитные доробки да робкие. Отгрызёт кусок, а потом сидит минут десять за кочном трясётся. Чёрт с ними, думаю, пусть наедается, а мы капусту и в магазине возьмём. тихо Николаевич... Ты вор слишком громко и вообще, пожалуй, на первый раз достаточно. Ладно, ладно, ладно, дочка. Серёга. Угу.